глава 12. утром я отказываюсь ехать с артемом обычно он всегда уезжал раньше на час вынуждая нас самих добираться на общественном транспорте но в этот раз видимо решил исправиться правда в его случае лучше поздно чем никогда не работает я твердо решаю довести дело до конца для начала нужно найти съемное жилье потом же разобраться с нашей квартирой а дальше дальше я пока не придумала «Алиса уже большая. Опыт работы и стаж у меня есть. Не пропаду. Даже если уволит Артём, уверена. Найти замену смогу без проблем. На работе тоже стараюсь не пересекаться с ним. А к обеду успеваю выбрать подходящую квартиру на ближайшие полгода. Как раз в том районе, который знаю как свои пять пальцев. Там, где родилась, выросла и... первый раз влюбилась». Отгоняю непрошенные мысли, сверяя часы. Времени вполне хватает. Выключаю компьютер, убираю в стол бумаги и со спокойной душой покидаю рабочее место. У меня законный перерыв. В моем любимом дворике ничего не изменилось. Те же деревья с густыми зелеными кронами, лавочки у подъезда с облупившейся краской, старые скрипучие детские качели и клумбы цветов под окнами дома. Я на мгновение проваливаюсь в прошлое, в то беззаботное время, когда была жива мама, когда ребенком бегала по детской площадке, когда в первый раз поцеловалась, сидя на одной из этих лавочек под своими окнами, трясясь от страха, что увидят родители. Сколько мне тогда было? Сколько лет прошло, а по ощущениям, как вчера? «Ян! Янка!» — дергаюсь от неожиданного возгласа сзади едва не роняю на землю сумочку от испуга. За спиной стоит Олеся. Моя подруга детства, мой боевой товарищ, моя хранительница секретов. Перед глазами сразу всплывает наша неразлучная троица. Я, Олеся и Вероника. Всегда вместе, всегда друг за друга горой. — Олеся? Сто лет тебя не видела. Вот кого не ожидала встретить. И я тебя. Я думала, ты уехала с отцом. Вы же продали квартиру. — Продали. — Ну, а какими судьбами? — Попутным ветром. — Жму плечами. — Слушай, вот эта удача. Я так соскучилась. Ты не торопишься? Я бабушкину квартиру сдаю тут. Сейчас клиентка должна прийти. Может, пойдем поднимемся ко мне? Чаю выпьем, поболтаем, пока будем ждать ее. — Бабушкину? Это, случаем, не пятнадцатая квартира на втором этаже? Улыбаюсь во все тридцать два зуба, уже понимая, что сегодня вытянула счастливый билет. — Она? А ты как догадалась? Или помнишь еще? — тянет удивленно. Я радостно трясу головой, хватая ее под руку. — Не помню, но это неважно. Пойдем, чаем меня напоишь. Новости расскажешь. Как раз вовремя. Мы поднимаемся на нужный этаж хрущевки. Подруга открывает дверь и пропускает вперед в небольшую прихожую. В нос бьет застоявшийся тяжелый запах старых обоев, деревянных полов, Судя по внешнему виду, ремонт здесь делали в лучшем случае в девяностых, а то и раньше. Квартира еще хранит дух пожилого человека. Стулья советских времен, потертые ковры на стенах, покосившаяся мебель, претендующая на антиквариат, полосатые дорожки на полу. Но в целом чистенько и уютно. Комнаты небольшие. Кухня квадратов на шесть, не больше. Нам с дочерью на первое время хватит? а дальше что-нибудь придумаем. Олеся в первую очередь открывает окна, впуская в квартиру свежий воздух, и ставит на газ алюминиевый чайник со свистком. — Так я не поняла, что тебя привело в наши края? — заглядывая в подвесной ящик, спрашивает подруга. Достает корзинку с простыми печеньями и конфетами. Судя по их внешнему виду, оставшиеся еще со времен бабушки. — Не поверишь, квартиру пришла снимать. «Здесь?» – застывает она, повернувшись в полуоборота ко мне. «У нас в доме? А кто еще тут сдает?» «Ты!» – смеюсь над ее недогадливостью. Показываю на телефоне номер женщины, с которой договаривалась о просмотре жилья. «Узнаешь?» «Мамин номер!» – улыбается Олеся. «В объявлении ее контакты указаны. Блин, вот это совпадение! Бывает же!» «Да я сама в приятном шоке. Так давно не была здесь!» Такое ностальжи как на минутку в прошлое попасть, учитывая, что здесь ничего особо не изменилось. Деревья стали выше, и цветов под окнами прибавилось. А так? А так все то же самое, согласна. Деньги управляющая компания дерет, а так даже лавочки покрасить не может. Ты какой чай пьешь? Черный, зеленый? Какой есть? Олеся шуршит коробочками, доставая нужную. Сыплет в пузатый фарфоровый чайник горсть заварки и заливает кипятком. Кухня хоть и небольшая, но очень светлая. За окном колышутся ветки акации, загораживая большую часть обзора двора. Листья шелестят так близко, что можно дотянуться рукой. У нас была почти такая же квартира, только на одну комнату побольше. «Так я не поняла, а что случилось-то? Почему вы съехали и продали жилье? И где ты сейчас? Как?» «Зачем тебе снимать? С кем?» «Столько вопросов!» — смеюсь, двигая к себе чашку с горячим напитком. Я прям растерялась, на какое отвечать вначале. «Давай по порядку!» — деловито присаживается она напротив. «Давай. Мне тут нравится, и я остаюсь». «Это даже без разговоров. Считай, сделка состоялась. Заезжай хоть сегодня. Ты из главного-то не съезжай!» Я тяжело вздыхаю, крутя на столе кружку с чаем. На автомате тянусь за конфетой и выбираю простую карамельку. Малина со сливками. Мамина любимая. Главное сейчас у меня разорвать имеющиеся отношения с мужчиной и найти отдельное жилье. Разводишься, хмурится она. Типа того, мы в гражданском браке. Артема, помнишь? Я встречалась с ним еще в универе. Подожди, это блондинистый такой тип с рыжими бровями. Ну-ну, что-то припоминаю. — Умеешь же ты одним словом описать человека, — улыбаюсь невольно. Олеся вертится на табуретке, вытаскивая из нижнего ящика пакет с сахаром, сыплет себе в чай пару ложек и оставляет пакет на столе. — Вы, по-моему, расходились, нет? — Да мы и жить-то по-человечески не жили, — вылетает неосознанно. Я замолкаю на минуту, прокручивая события прошлых лет, вытаскивая их из памяти — как старые замшелые вещи из темного чулана. тю я тебя не узнаю. Наша звездочка, умница-красавица Яна и не состоялась в личной жизни. Ты меня пугаешь, мать. Что он такого сделал? Чем взял тебя, что ты переступила через себя? — точно угадывает кривую моей жизни подруга. Словно сканирует насквозь. Мне сложно говорить. Рассказывать о своих ошибках и слабостях всегда непросто особенно когда в прошлом все было так идеально. Ровно до определенного момента, пока судьба не решила поменять вектор направления ровно в противоположную сторону. «Просто так сложились звезды», — произношу философски. «Ты мне зубы-то не заговаривай. Ты как съехала, так и исчезла. Ни ответа, ни привета», — бурчит недовольно. «В социальных сетях как-то находила. Подумала, что все хорошо, счастливой выглядишь». А что рассказывать? Как я поймала суженого на измене? Как отец женился и под давлением новой жены решил продать квартиру, дачу, машину и свалить отсюда, а мне досталась лишь одна четвертая часть от суммы квартиры? Про дачу я вообще молчу. Он ее, оказывается, продал по цене в три раза выше, чем по документам. Может, и с квартирой так же нахимичил. В итоге что мне обломилось по деньгам? Правильно, ничего. Я на эти гроши даже комнату в общаге не купила бы. — Ну так взяла бы ипотеку, а эти гроши, как ты говоришь, внесла бы как первоначальный платеж, — пытается рассуждать Олеся, вызывая тем самым едкую усмешку на моем лице. Я тоже на это рассчитывала, но не получилось. Я тогда узнала, что беременна, и поняла, что просто не потяну ипотеку. Никак. Без работы, без поддержки, без семьи и с маленьким ребенком на руках... Слишком мрачные перспективы светили. — Я видела на фото. У тебя дочурка. Лапочка такая. И тебе пришлось остаться с этим белобрысом? — С Артемом, да. Он вернулся и предложил начать все сначала. С чистого листа. Покаялся в своих грехах. Очень убедительно, кстати. Я тогда действительно поверила ему. Списала все на слабость, наивная дурочка. Он и предложил твой вариант. Взять квартиру в ипотеку и мои деньги внести, как первоначальный платеж. И ты ему поверила? А ты бы не поверила на моем месте, Лесь. Иногда очень хочется верить в сказку, особенно когда заставляют обстоятельства. Может, ты и права, задумчиво тянет подруга. Я с некоторых пор уже боюсь зарекаться. Пока сама на своей шкуре не прочувствуешь, не поймешь. Кто знает, как бы я действовала на твоем месте. Хотя у тебя еще не все так плохо. У тебя хоть мужик не сбежал, когда узнал о будущем отцовстве, а то и так бывает, очень часто причем. Я отхлебываю уже порядком остывший чай. Не сбежал, даже, можно сказать, поступил благородно. О своей беременности я тогда сразу рассказала Артему, призналась открыто. Во-первых, не было смысла скрывать, во-вторых, хотелось, чтобы он почувствовал то же, что и я, когда узнала о его измене. Реакция была предсказуемой. Артем ушел сразу. Правда, как оказалось, ненадолго. Уже через неделю он позвонил, предложил встретиться. Обещал помочь. Наши отношения в тот момент были похожи на качели. Мы ссорились, разбегались, находили общий язык и снова ругались. Одно оставалось неизменным. Артем всегда возвращался. Шаг за шагом, медленно, но верно добивался того, что я начинала ему верить. Он не бросил, не ушел. Был единственным, кто действительно протянул руку помощи. И в момент, когда он пришел со словами, что понял свои ошибки, готов исправиться и хочет семью, я дала нашим отношениям второй шанс. Много ли мужчин в наше время готовы принять девушку, беременную от другого? сыграла роль и то, что в подтверждение серьезности своих намерений Артем предложил купить квартиру. Совместную. на пополам Я внесла первоначальный взнос, а он должен был выплатить оставшуюся сумму. По документам собственниками становимся оба, все честно. Других вариантов у меня не было и не предвиделось еще долгое время. Кто же знал, что именно это решение поставит меня в такую зависимость от этого мужчины? — Не все так просто, Олеся. Я настолько дура, что даже в этом деле налажала, — вздыхаю грустно. У меня не жизнь, а целая мыльная опера. — Ты о чем? — фыркает она. В ночь нашей первой ссоры с Артемом, когда я своими глазами увидела подтверждение его измены, я переспала с другим. — Ого! А вот это уже интересно! — жош подруга! — Знаешь, с кем? Она изумленно выгибает бровь домиком, готовясь к предстоящей новости. — С Денисом Воронцовым. Помнишь его? — Вороненок? Серьезно? Вылетает у нее фальшивым сопрано. «Ты? С ним?» Олеся моргает удивленно и зависает. А у меня в памяти знакомой нотой скребет брошенное ею ласково-уничижительное прозвище. «Вороненок». Кажется, Ника придумала называть его так. за густую шевелюру черных волос и нелюдимый характер. Оно как-то само. Морщусь виновата и прячу взгляд за кружкой с чаем. Сейчас мне почему-то стыдно вспоминать это маленькое приключение, несмотря на то, что я никогда не жалела о последствиях, проведенной с Воронцовым ночи. — Так, подожди, это что же получается? Ты родила Алису не от Артема? — округляет от шока глаза подруга, догадываясь, наконец, об истине. — Он ей не родной отец? — А я никогда этого и не утверждала. — Черт, она ведь и правда вылитый Воронцов. Как я раньше этого не замечала? Я же листала фото и еще тогда отметила, насколько вы с ней не похожи. Ты расскажешь ему о дочери?» Тут же интересуется Олеся, задевая больную мозоль. «Или по документам ее отец Артем?» «Нет, Артем спалился на очередной измене перед моими родами. Мы не успели расписаться. Планировали после того, как Алиса появится на свет. И я не стала вписывать его в документы ребенка. В свидетельстве о рождении в графе «Отец» У Алисы стоит прочерк. Она моя дочь. Была, есть и остается. А Воронцова я близко не подпущу к своему ребенку. Тем более у него уже есть семья. Не думаю, что его жена обрадуется внебрачному ребенку мужа. Так что нет, он не должен узнать о ней. Он еще и женат? Зажмуриваюсь на мгновение, шумно втягивая воздух. И тяжело выдыхаю. Я, как скарлет из унесенных ветром, который раз отодвигаю в дальний угол сознания ядовитые мысли, убеждая себя, что подумаю об этом после. Потом. Когда-нибудь. Кто бы знал, насколько это болезненная для меня тема. Кидаю беглый взгляд на часы и понимаю, что до окончания обеденного перерыва осталось совсем немного времени. А это значит, что с откровениями пора заканчивать дались было бы глупо надеяться на то что все это время он ждал меня он не просто женат у него еще и сын есть вот так